Глава третья. Наверху в спальне миссис Лори еще раз оглядела чулки с распоротым швом, разложила все по соответствующим ящикам комода, старательно с мылом вымыла лицо и вывесила из шкафа новые брюки мистера Кракса. В них он пойдет в церковь. В окно тянул ветер, брюки покачивались. Вероятно, на мистере Краксе брюки прекрасны, и вместе с его телом дадут согласный аккорд. Но так, обособленные в пространстве, брюки мистера Кракса были кошмарны. В окно тянул ветер. Покачиваясь, брюки жили. Короткое обрубленное кубическое существо, составленное только из ног, брюха и прочего принадлежащего, и вот снимутся и пойдут вышагивать между людей и по людям и расти. Надо закрыть окно. Миссис Лори подошла, высунула на секунду голову, медленно, густо покраснела и сердито сдвинула брови. Опять. На дворе справа, возле кучки каменного угля, стоял нелепо длинный и тонкий, из картона вырезанный органист бэйли Держал шляпу в руках, оттопыренные уши просвечивали на солнце, блаженно улыбался, прямо в лицо солнцу, И миссис Лори. Верхняя половина окна заела, и пока миссис Лори, все сердитие, сдвигая брови, нетерпеливо дергала раму, лябнула окошко слева и заквохтал высокий с переливами голосок. «Доброе утро, миссис Кракс!» «Нет, каково, а?» «Нет, как вам это нравится?» «Нет, я сейчас забегу к вам!» «Нет, я не могу!» Отношение миссис Фитт-Джеральд ко всему миру было определенно со знаком минус. Нет. Минус начался с тех пор, как пришлось продать замок в Шотландии и переселиться на Аббатскую улицу. В органиста Бейли минус вонзался копьем. И как же иначе, когда одна из девяти дочерей миссис Фитт-Джеральд уже давно по вечерам бегала на приватные уроки к органисту Бейли? Миссис Лори сошла в столовую мраморная, как всегда, и все с той же своей неизменной, легчайшего, непрозрачного шелка занавесью на губах. «Кракс, сейчас придет миссис Фитцджеральд. Ваши брюки вывешены наверху. Да, и, кстати, этот Бейли, вы знаете, просто становится невозможен. Вечно глазеет в окно спальни». Чугунный монументик на пьедестале был неподвижен. Только из-под опущенных век — лезвия глаз. Если вечно, так отчего же вы до сих пор? Впрочем, сегодня после церкви я поговорю с ним. О, да! Миссис Лори повернулась задернуть шторы. Да, пожалуйста, и посерьезней. Просто больно смотреть. Такое солнце, правда? В дверь уже стучала миссис Фитцджеральд. Миссис Фитцджеральд была индюшка. На вытянутой шее голова всегда набок и всегда одним глазом вверх, в небо, откуда ежеминутно может упасть коршун и похитить одну из девяти ее индюшечек. Миссис Фитцджеральд с переливами квахтала об органисте. «Нет, вы подумайте, в приходе ни одной молодой и красивой женщины, которые бы... которые бы... Нет, его бедная жена — это просто ангел, она запирает от него все деньги и прячет ключ от двери» но он умудряется через окно, а сейчас я выглянула в окошко. Нет, вы подумайте». Миссис Фитцджеральд навела один глаз в небо, другой в миссис Лори. Миссис Лори вошла в паузу, как в открытую дверь, не постучавшись. «Я только что просила Кракса поговорить об этом с мистером Бейли. Будет очень забавно, приходите посмотреть этот водевиль после церкви». Миссис Фитцджеральд все так же недоверчиво одним глазом выискивала Коршуна в небе. «О, миссис Лори, вы-то, вы-то, я знаю, совсем не такая, как другие. Я знаю». Чугунный монументик, неподвижно, не подымая век, глядел вверх на миссис Лори. «Не такая, но какая же?» «Бог весть, шнур от занавеси был потерян».